германский военный флот численностью вдвое превышал американский и кроме того германские суда были новейшей конструкцией и лучше вооружены по крайней мере семь из них были снабжены шарлотенбургскими двигателями внутреннего сгорания и шарлотенбургскими стальными пушками бой произошел в среду после троицы еще до настоящего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 и рассеянно посмотрел на нее. «Бедный, старый Барбаросса!» — пробормотал он. «Мне все представляется, как он гибнет. Снаряды попадают в машину, огонь вырывается из стопок наружу, кочегары и механики умирают, обваренные паром. Люди, с которыми я вместе обедал, Смолэйс, люди, которых я хорошо знал, и вот настал их последний день».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 Она представляется в ином свете после того, как увидишь ее вблизи. Много людей строило этот корабль. Много людей было на его борту, и немало таких, которые не каждый день встречаются. альбрех Там был один офицер, которого звали Альбрехт. Играл на цитре и импровизировал.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 Затем он услышал, как начали накачивать воздух, и Фазерленд начал медленно снижаться. Сколько не высовывал Берт голову, ему все же не удалось рассмотреть, следует ли за Фазерлендом остальной флот. Газовые камеры мешали его наблюдения, но это медленное, бесшумное снижение корабля сильно подействовало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 И поэтому рассвет застал американское судно вблизи германских судов «Бремена» и «Веймера». Так что адмиралу оставалось либо покинуть корабль, либо вступить в бой. Он выбрал последнее. Однако битва была не совсем безнадежна для американцев.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 Вначале только один Фазерленд показался вверху, в облаках. Остальных воздушных кораблей не было видно. Фазерленд парил высоко над Теодором Рузвельтом. Рузвельт шел полным ходом, Фазерленд старался не отставать от него. Вероятно, с Рузвельта временами можно было видеть воздушный корабль сквозь бегущие облака.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 Как смешные немецкие летающие драконы с широкими плоскими крыльями, четырехугольными головами, формой, напоминающими ящик, и вертящимися телами спустились со своими всадниками вниз, словно стаи птиц. «Черт возьми!» — прошептал Берт, совершенно пораженный. «Один из этих драконов...»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 Воздушный германский флот, готовый ринуться на свою добычу, ярко вырисовывался теперь в небесной лазуре. «Уак-банд! Уак-банд!» — начали опять пушки, но американские броненосцы не могли стрелять вверх. Единственное, что они могли сделать, — это открыть стрельбу из оружий по воздушным кораблям. Американские суда находились в полном беспорядке. Линия была прорвана в нескольких местах. Сусквиганна затонула. Теодор Рузвельт выбыл из строя вследствие повреждения передней башни. Монитору явно приходилось весьма плохо. Два последних судна прекратили пальбу. Прекратили ее также и германские суда Бремен и Веймар. Эти четыре судна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 Таким образом, двигаясь вдоль американской колонны, каждый воздушный корабль прибавлял свою долю разрушения к тому, что было сделано его предшественником, и все больше увеличивал смятение и разгром американского флота, подготовившегося было продолжать борьбу с германскими кораблями князем Бисмарком, Германом и Германикусом.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 В Крымской войне и с тех пор они держались в течение семидесяти с лишним лет, требуя громадных затрат, средств и человеческой энергии. За это время успели построить свыше двенадцати с половиной тысяч этих чудовищных судов, изобретая все новые и новые типы их, и каждый из таких чудовищ, как правило, было больше, тяжелее и смертоноснее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 Но и каска, и костюм всё это моментально выскочило из головы Берта, как только он поравнялся с углублением, где лежало мёртвое тело юнги, убитого пулей с американского корабля «Теодор Рузвельт». Берт не знал, что пули достигали Фазерленда, ему даже не приходило в голову, что они могли попасть в него.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 Для этих рассудительных, белокурых, глубоглазых людей, привыкших к порядку в жизни, это кровавленное тело, некогда бывшее их товарищем, было так же непонятно, как и для Берта.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 Беспомощно кружась, фантастическая и страшная, полетела в море вслед за головой. о Невольно вырвалась у Берта, и он судорожно ухватился за перила. И так же охнуло еще несколько человек рядом с Бертом. «Так», — сказал принц.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 То, что он видел, представлялось ему кошмарнее сражения. Нет, Берт явно был вырожденец, явно он был субъект слишком культурный. Под вечер Курт пришел в каюту. Берт сидел, скорчившись, на ящике в углу, был бледен и казался очень несчастным. Но и у Курта не было прежнего бодрого вида.